Глава седьмая. Разум. «Ивашов! Здорово!» На Маламальского уставился заплывшим, жиром глазенками грузный человек, который, несмотря на свою военную форму, бриться явно не любил. Впрочем, это было нормальным явлением при нынешнем отношении к воде и сложностями с бритвенными принадлежностями. «Бум!» — наконец щелкнул его в голове какой-то контакт. «Я спешу очень, что хотел сказать?» «Ох, какие тут все И усмехнулся сталкер. «А где Мельник?» «Полковника сейчас нет в полисе. Чего передать хотел важного?» «Да нет, просто поздороваться хотел. Сто лет не виделись». «Ну, не обессудь». Евашов развел руками и двинул дальше. «Сто лет?» Странник с изумлением вытащил на него свои, без того огромные глаза, на которые невероятно яркий по современного метро свет полиса никак не действовал. «Ну это образно говоря», – пожал плечами Сергей. «А ты что, знаешь такое число?» «Сто много?» «Ага», Маломальский кивнул, «очень много. Вот, например, наше метро сто лет назад только строить начали. 102, если быть точным». «Да», протянул он, оглядывая потолок, странник задумался о своем. Сергей поправил очки со светофильтрами от фотолинз, которые защищали глаза от непривычно яркого освещения. Время, пока оценщики Брамины будут разглядывать принесенные им книги, Сталкер решил переждать в большом зале на улице. Он не беспокоился, что брамины обманут его или занизят цену. Между ними уже давно установились нормальные деловые отношения. Сергей знал, что в его услугах здесь нуждались. Всякий раз, когда Бум попадал на Боровицкую, он с интересом обходил длинные книжные стеллажи и довольно улыбался, замечая корешки книг, которые сам сюда когда-то принес. Чувствовал свою причастность к спасению и сохранению интеллектуального достояния человечества. Эти книги были последним мостком между канувшим во всепожирающую пожирающую пасть катаклизму прошлым и смертельно раненым настоящим, в котором остатки людей боролись за выживание, балансируя на границе между жизнью и небытием. Сергей уважал верховную власть Полиса за то, что она, как никакая другая, понимала важность грамотности и книг, а знания расценивал как единственный для человечества шанс спастись и продлить свою историю. Поначалу он с тревогой наблюдал за странником, подошедшим к стеллажам, но быстро успокоился, увидев, с какой удивительной деликатностью и осторожностью тот обращается с книгами. и смотрел на них с благоговением, как на какое-то важное открытие, словно до этого он жил в мире, где люди накопили знания, но понятия не имели, как их сохранить и передать другим, и вот открыл, наконец, такой простой и прекрасный способ – книгу. Усталость после всех треволнений дальнего пути брала свое. Маламальский увлек странника на одну из скамеек и блаженствовал, раскинув руки на спинку и оглядывая зал. «Знаешь, Стран Страныч, когда я в полисе нахожусь, среди всего этого света, чистоты и красоты, то постоянно вспоминаю один старый фильм. Где Михалков, еще молодой, без усов, идет по сверкающему метро, поднимается по работающему эскалатору и песенку поет. А теткину молодой человек, чего орешь, а он ей «я не ору». Я пою. Аж самому петь хочется. А я иду, шагаю по... Эй! Странник уже не был рядом. Он сидел на другой скамейке, возле молодого бойца, листавшего книгу, и с любопытством разглядывал у того на виске татуировку в виде двуглавого орла. Сергей предчувствовал, что простым разглядыванием дело не кончится. И оказался прав. Недолго думая, его спутник вдруг попытался отскрести татуировку ногтем указательного пальца. И шарашенный боец тут же столкнул его со скамейки. «Охренел, что ли?» – воскликнул он. «Стран-Страныч, иди сюда, сядь!» Рявкнул Маламальский и затем, обращаясь к бойцу, примирительно сказал. «Парень, ты это... Не серчай, он больной на голову!» «Оно и видно!» – зло ответил тот, фыркнул и, потеряв висок, вернулся к чтению. Странник послушно вернулся. «Ты татуировок, что ли, никогда не видел?» – Сергей легонько толкнул оконфузившись с товарища. «Что?» – Странник вопросительно на него уставился. «Ну, татуировка!» – Маломальский ткнул себя пальцем в висок. Странник в ответ тоже ткнул себя в висок пальцем. «Голова!» – сказал он значительно. «Знаешь, иногда мне кажется, что тебя чем-то не тем делали, брат!» – тяжело вздохнул Маломальский. «Или как-то не так, неправильно!» «А тебя как делали?» – удивленно спросил Странник. «Ну как?» «Чики-чики!» – ухмыляясь, Маломальский продемонстрировал жестами чудо-зачатия. «Нет!» «Чем-то не тем, брат», — улыбнулся странник. Сергею вообще казалось, что его спутник становится все более смышленным, а на полянке он и вовсе показал себя на редкость хладнокровным, смелым, умным и ловким. В темноте и в этом кошмаре не растерялся, не забыл ни о спутнике, ни об их рюкзаках. Про полянку сталкеру сейчас было думать особенно неприятно. Получалось так, что он сбежал от мутантов и отправил к ним местных вояк в главе с безбашенным диктором. «Нехорошо». Если по совести, то ему следовало самому пойти с отрядом. Вместо этого он сидит в тепле и уюте, а на полянке сейчас творится такое, при одной мысли мурашки по коже бегут. «Сергей, надо туда, там мозг!» Странник наконец озвучил то, что его больше всего беспокоило и ткнул пальцем вверх. «Ну опять ты за свое! С чего ты взял, что этот зараженный охотник ушел на поверхность?» «Ушел, странник так!» Попутчик сделал движение пальцами руки, показывая ходьбу по ступеням. А там вот, и хлопнул ладонями, и затем развел их в сторону. Гермоворота открыт. Понятно. Сходил и посмотрел. Когда ты успел, я уж не спрашиваю. И ты сделал вывод, что мозг там, теперь странник злился. Казалось, от того, что Сергей не хочет его понять, словно он стал фермоломальский, родивый дурачок. «Я знаю, он туда, а оттуда хренозавра. Полянка». Чего? поморщился Маломальский. Да ты хоть понимаешь, что если это чудо-Юда его не сожрало на выходе, то он по-любому не железной поверхности. Понимаешь? Нет, странник категорично замотал головой. Что, нет, не согласен со мной? Нет, не согласен со мной. И что ты такой упрямый, а? Однако странник ничего не желал слушать, а лишь настойчиво тыкал пальцем в белый потолок станции, при этом глядя Сергею прямо в глаза. И сталкер начал думать, что, возможно, тот прав что может и стоит подняться на поверхность за сбежавшим охотником. Мысли, правда, были какие-то сумбурные, хаотичные. И Сергей уже начал удивляться странному состоянию своей головы и легкости, с какой он принял решение подняться в город, как будто это происходило в далеком мирном площадке. «Маломальский!» — голос позади прервал его мысли и заставил обернуться. К Сергею подошел короткостриженный человек полных лет в рясе кремового цвета. «Мы закончили», — сказал он. Странник уставился на Брамина. У того на виске, как и у молодого бойца, тоже была татуировка. Только не орел о двух головах, а раскрытая книга. Ну и как, задал вопрос Сергей, косясь при этом на своего товарища и опасаясь, как бы тот опять не занялся чужой татуировкой. Мы, как всегда, довольны. Есть там, конечно, и книги, не имеющие особой ценности, но, в общем, ты на высоте. Брамин протянул Сергеевича. Держи. Мы тоже стараемся быть на высоте. Обналичишь, как обычного коменданта. Ого, неплохой гонорар, выгнулся Сталкер, разглядывая картонку. А что, фонарь мой, не слыхал, починили? Да работает твой фонарь, он и не был сломан. Вот как моломальский удивился. Странно. Мастер просил передать, что он в порядке. Ты тоже у коменданта заберешь. Коллеги зовут тебя на чай, придешь? Сталкер посмотрел на странника и мотнул головой. Не могу. Есть еще неотложные дела. Тогда удачи в делах. Брамен серьезно кивнул и пошел своей дорогой. Небесный свод не был скрыт густыми тучами или растворенным в атмосфере пеплом сгоревшей цивилизации. Однако назвать вечер ясным было трудно. Свет, спрятавшийся за скелетами высоких домов, солнца был каким-то угручающим серым и тусклым. Далекая перспектива торчащих ввысь огрызков разрушенного мира хорошо просматривалась, словно демонстрировала редкому созерцателю всю тяжесть того, что случилось много лет назад. Изредка по небу проплывали черно-бордовые облака, похожие на истерзанные трупы. Порыв ветра сливался в сатанинский ход. Внизу тянулись борозды и трещины разбитых улиц, погнутые, словно увядшие растения, столбы, искореженные машины и изуродованные деревья. Если бы кто-то был сейчас там, внизу, и поднял взгляд на окно девятого этажа уцелевшего дома, то удивился бы и ужаснулся, видя, как в оконной раме, расставив ноги и уперев руки в переплет, стоит человек. Почему из всего живого, что населяет этот мир, мы можем владеть только существами, не имеющими крыльев? Думал, бесформенные, тягучие, как кисель, подобные нечто, перебирая в своих нейронных цепях словарный запас человека. Человек, которого нечто привело в окно девятого этажа, был не первым, в чьей голове поселилось непохожее ни на что существо, и оно охотно втягивало в свой разум мысли, чувства и рефлексы всех, кого посетило – Но это была вереница разочарований, познавая разум человека, улавливая его знания, нечто узнавало о других существах, об их силе, возможностях, угрозах. Получалось, что человек в этом мире вообще ничего не стоит и не может, только думать и всего бояться. Единственное, что было полезным в сущности человека, это сам страх. Именно благодаря своему страху самый пугливый организм, оказавшийся единственным возможным, управляемым носителем, был так податлив и сговорчив. Было обидно, что и само нечто возникло на свет этого мира таким же никчемным и беспомощным, лишенным и крыльев, дающих возможность быстро и легко преодолевать большие расстояния, и мощных клыков, которым позволило быстро стать хозяином, раскинувшись сейчас перед существом просторов У него не было ни лап, ни когтей, а само оно представляло собой сгусток, Невзрачной серебристый слизи, появившийся под действием неведомых сил, царившего сейчас в природе хаоса в чьей-то черепной коробке. Оно не родилось в ней, а завелось. Образовалось, как бесполезный предаток, как злокачественный опухоль, как гадкий атавизм. Может быть, оно сидело там испокон веков, дремало на протяжении тысяч поколений. И вдруг разбуженная раненой природой властелином хаоса проснулась, обрело самостоятельность, стала мыслью. Теперь существо умело строить логические цепи и планы, вынашивало идеи и делало выводы. Живая природа стояла на принципе шаткую и в то же время монументального равновесия, которое позволяло развиваться в самой жизни и идти в бесконечность времени, постоянно находя и осваивая новые пути развития. Этот вывод был очевиден. Хищники обладали ловкостью и хитростью, мощными клыками и когтями, свирепостью в погоне за добычей. Но и добыча не была легка. У нее имелись копыта, которыми самые ловкие, здоровые и удачливые, а значит полезные для пути жизни в бесконечности времени, мог свернуть врагу челюсть или проломить голову. Имелись рога, которые можно было вонзить ему не шреба. Все способности животных и растений были набором сил и средств, данных им для участия в эпическом и бесконечном сражении за выживание. Вот они и сражались, в результате чего слабые погибали и уступали место сильным, умным, изобретательным. Жизнь становилась все более многообразной и совершенной. Но однажды в этом безупречном алгоритме что-то дало сбой. Немыслимое количество времени назад появилось совершенно новое существо, не вписывающееся в рамки замыслов живой природы. Оно не обладало ничем, позволяющим жить по правилам этой самой природы. Ни крыльев, ни рогов, ни мощных лап, ни острых клыков, ни сонаров в голове, ни восьми глаз, ни умения перепрыгивать ущелья, уходя от погони или преследуя добычу. Оно не чувствовало магнитного поля, как перелетные птицы, и слабо ориентировалось в запахах, зная только приятные и неприятные. Вопреки всему, оно словно появилось из излишков строительных материалов жизни, из строительного мусора. Возможно, причиной его появления был какой-то вселенский катаклизм, подобный тому, что породил серо подобные нечто. Не обладая ничем выдающимся, кроме желания выжить этим существам, пришлось научиться думать. Взрастить в себе разум, чтобы взять в руки дубину и обтесать камень. Поймать, убить, съесть, выжить. Это существо стало самым главным кошмаром природы. Оно стало переделывать этот мир под задачи сугубо своего собственного выживания, на костях всех прочих тварей, включая и себе подобных. Эти создания построили цивилизацию, отвоевывая и у природы, и друг у друга пространство, и жадно пожирая окружающие ресурсы. Человек стал для животного мира воплощенным ужасом. Но удивительно то, что человек создал все это от страха. От страха, что он будет убит и сожран. Человек тысячи лет наводил ужас на зверей, истреблял насекомых, которые были его меньше в тысячи раз, и растения, которые не могли двигаться, именно потому, что сам боялся их всех. Ведомый своим страхом, человек покорил мир и в итоге уничтожил его. Теперь, когда он почти умер сам, для природы настал переходный период. Она хотела взять реванш. Почти сорвавшись в пропасть, человек уцепился таки пальцами за острый выступ скалы и висел над бездной, все еще надеясь выкарабкаться. Но природа не хотела давать ему второго шанса. Она вбросила в мир совершенно новых, невиданных доселе созданий, которые были призваны прикончить ее бывшего царя, сбросить его в пропасть небытия, а значит и уничтожить самую благоприятную среду обитания серого протутеподобного нечто. И нечто понимало, что без человека ему едва ли удастся занять в этом мире свое место. Но пока люди все еще существовали, у него оставался шанс вырваться вперед в этой гонке, как будто какая-то другая, соперничающая с живой природой сила, создала это странное существо, чтобы помочь людям выжить. Ведь только в симбиозе с человеком нечто могло достичь своей цели. Человек же получал от этого существования невероятную способность освобождения всех своих скрытых резервов благодаря всепоглощающему страху. Страх отменял рамки уменяемости, в которые был втиснут обычный человек, а подчинившему ему существу дарил удовлетворение, как от сытного корма. Человек понимал, что в его голове присутствует что-то чужое. Нечто делало своего носителя сильнее, смелее, быстрее, и человек теперь боялся только одного – что оно покинет его. Потому что для носителя это расставание будет означать неизбежную смерть. Сейчас нечто размышляло обо всем этом. В человеке был потенциал, его страх. Надо только подчинить его главной цели, порабощению нового мира, подчинить землю человеку и себе заново с нуля. Только вот один носитель едва ли способен что-то сделать. Именно поэтому прежде всего следовало добраться туда, где находится колыбель его злейших врагов, которые знают о его существовании и хотят уничтожить. Именно там он сможет приумножить число себе подобных, окупируя мозг хрупкого и слабого молодняка, поедая его и вырастая, заменяя его собой. А потом начать делиться и захватывать массы носителей. Только там можно достичь численности, способной привлечь для своих целей всех людей, что еще живут где-то под землей. И тогда начнется восхождение. Страх поведет людей. Страх и оно, мозг. И оно будет мреп материализовавшимся органом страха, его новой, но уже неотъемлемой частью тела, дающей небывалые преимущества перед всеми остальными тварями, что заселили сейчас этот мир. Ведь никакие другие существа не имели страха, они же обладали инстинктом, который, подчиняясь воле эволюции жизни, заставлял их избегать опасности и бороться за существование. А человек был носителем страха, который вводил его в совершенно иное состояние сознания коим он мог идти вперед на пролом, уничтожая все на своем пути. И именно это нужно было мозу. Человек посмотрел вниз, высоко. Все-таки сейчас другие люди далеко, и этого носителя надо особенно беречь. Если он сгинет, то осиротевший мозу очень скоро будет, очень долго будет добираться до следующего, а времени терять никак нельзя. Но в подземелье пришлось покинуть, ведь по пятам идет его злейший враг. Да, надо поберечь этого носителя. Он напуган, и страх у него необычайно велик, а значит, сейчас он лучший союзник. Между домов, рассекая воздух, парила речуха. Огромная тварь выискивала добычу, медленно водя головой из стороны в сторону. «Как жаль, что у людей нет крылья», – озвучил человек мысль Моза, и, оттолкнувшись от окна, бросился вниз, ощущая неимоверное блаженство, отхлынувшее навстречу пустоты и потоков воздуха. Вечуха яростно заверещала, что-то ударилось ей в спину и мертвой хваткой вцепилось в шею. Она стала петлять, выписывая хаотичные виражи, пытаясь сбросить с себя это наглое существо. «Подчиняйся мне!» – заорал человек, оседлавший ее. «Подчиняйся!» Но летучая бестия не хотела подчиняться человеку. Она слушала только инстинкты самосохранения, а паразит угрожал ее жизни. Поэтому она продолжала свои попытки бросить его. Проносились внизу разбомбленные кварталы, разрушенные дома, изуродованные улицы и мрачные скверы. Какие-то существа, взиравшие с любопытством на это странное зрелище, вечуху, которую обдерживал человек. Тварь сделала неудачный вираж и врезалась в стену осыпавшегося дома. Часть стены накренилась и рухнула вниз, поднимая облако пыли и рассыпая обломки. Сама вечуха с переломанными крыльями угодила в соседнее здание, жутко завопив от удара. Седок слетел с нее после первого удара о стену, влетел в сухую, не имеющую листьев крону какого-то умершего дерева и, ломая ветки, рухнул на набитый асфальт. Теперь он лежал на спине и смотрел в серое небо. «Я должен был попытаться», — сам себе сказал мозг, А человек, безвольно как надетая на руку тупичная кукла, беззвучно повторил слепающимся от крови губами эти слова. Позвоночник человека был сломан, однако все, что выше пояса, еще как-то как работало. Он медленно поднял руку, выставил перед собой ладони и стал неторопливо перебирать пальцами. Для человека это были странные, несвойственные движения. Каждая кисть напоминала сейчас от тела живое создание, похожее на белого кожаного паука. Что теперь делать? Где-то поблизости были твари, но они не торопились наброситься на беспомощного человека, чувствуя подвох, странность, тайную угрозу. И тут мозг уловил страх. Нет, не страх своего носителя, чей разум скованный волей оккупировавшего его существа уже готовился расстаться с жизнью и боялся, боялся из последних сил. Источником страха был кто-то другой, кто-то видевший, что произошло только что и напуганный этим, напуганный визгом поверженный вечухи в обломках здания, тем, что с ней произошло, необъяснимостью случившегося, и этим существом был человек, где-то рядом был другой человек, удача. Упавший перевернулся на живот, оскалился и, яростно цепляясь за потрескавшийся асфальт, волоча за собой мертвые ноги и оставляя на асфальте кровяные мазки, пополз на зов страха.